Глава 84. Ирина. А на следующий день случилось, можно сказать, историческое событие. Впервые Виктор гулял вместе с Мариной, Борисом и Ульяной. Ирина тоже при этом присутствовала, внимательно наблюдая за реакцией дочери, в результате чего сделала вывод, что радоваться еще рано. Марина была хмурой и на контакт по-прежнему не шла. Хотя Виктор и не пытался ее тревожить. Всю недолгую прогулку около часа, но по морозу и этого оказалось более чем достаточно, разговаривал с Борисом. Зять выступал буфером, своеобразной подушкой безопасности между Мариной и ее отцом, и не испытывал по этому поводу ни малейшего дискомфорта. Даже наоборот, то, что он симпатизирует Виктору, чувствовалось за километр, и Марина явно не была от этого в восторге. Впрочем, и не возмущалась тоже, что само по себе было достижением. После прогулки Виктор сразу уехал, не заходя в квартиру Бориса и Марины, хотя зять его приглашал. А Ирина поднялась, чтобы выпить чаю и немного пообщаться с дочерью, молчавшей почти всю прогулку. И пока зять в комнате раздевал ульянку, а Марина на кухне разливала по чашкам заварку и ставила на стол вазочку с печеньем, решилась сказать то, что, наверное, давно следовало сказать. «Помнишь, ты говорила, что после случившегося 12 лет назад папа для тебя словно умер?» Марина от неожиданности покачнулась, и ее хмурое лицо переменилось, став растерянным. «Так вот, это произошло на самом деле». «Что?» Дочь села на табуретку, глядя на Ирину вытаращенными от шока глазами. «Мам, я не понимаю». «Сейчас...» «Да, ты не понимаешь, но со временем поймешь. Заметишь, что того человека, на которого ты злишься, больше нет. Он не только для тебя умер, Ришка». Он умер для себя самого. И если бы Ирине пришлось описывать эту сцену в книге, она не смогла бы найти слов для того, чтобы передать, что в этот момент творилось с Мариной. Может, и не существует таких слов? Как рассказать о том, что чувствует человек в миг сильнейшего эмоционального потрясения? Как описать секунду, когда переворачивается мир, и дышать не можешь, и грудь сдавливает железными тисками застарелой боли, и из глаз непроизвольно текут слезы? Ирина подалась вперед и обняла дочь, которая тут же уткнулась в ее плечо и тихо растерянно, но отчаянно завыла.